Секретная информация. Милые дамы, сударыни, барышни, вы наверняка, да что там, точно, сто процентов, все непременно слышали в свой адрес такие тосты. Давайте выпьем за присутствующих здесь дам. Вы украшаете этот стол, вы украшаете нашу жизнь. Что бы мы без вас делали? Мы без вас! На этих словах всегда раздается скрежет отодвигаемых стульев, и все сидящие за столом мужики встают, И с полной готовностью И в едином порыве выпивают А кто-то еще наберется, так сказать, оригинальности Ощущая себя страшно оригинальным Скажет Мужчины стоя, женщины до дна <свят> Так вот, знаете, милые барышни Дамы, сударыни Эти тосты исполняются только и исключительно для вас И чаще всего не без умысла Умысел может быть разный От заглаживания вины До преследования вполне определенных целей После застолья Без вас сугубо мужской компании такие тосты. Но можете себе представить, что собравшиеся в бане или на рыбалке мужики сидят, пьют, трепятся, и вдруг кто-то встает и провозглашает. Вот что, давайте-ка выпьем за дам, за женщин, за то, что они украшают нашу жизнь. Что бы мы без них делали бы, а? Где бы мы оказались, давайте признаемся мужики честно, что все, что мы делаем, это ради них и для них. Давайте отдадим должное тому, как крепко они, родные наши и любимые, держат нас в своих нежных, но цепких пальчиках. М? Ну, правда же такое трудно себе представить? И не надо. Потому что такого не бывает никогда. Вот и все. Только не говорите никому.